Глава 9. Пожар и его последствия. 2013 год. Ника, внучка Маши, однажды привела в гости своего молодого человека, чтобы познакомить его с родителями. Им было обоим по 15 лет. Такие юные, такие романтичные. Егор высокий, немного худой, светловолосый, с голубо-серыми глазами, большим носом и пухлыми губами, и с некрасивой родинкой на лбу. Такой знакомый Машу при взгляде на него словно ударило током. Она поняла, чей это мальчик. Но почему, почему Ника выбрала именно его? Из сотни, из тысяч других хороших ребят. Да, она давно заметила, что внучка почти точная копия своей бабушки. Ведь она её воспитывала, вкладывала в неё свои мысли, жизненные принципы. Но как можно было передать такое? Практически каждый день ей приходилось наблюдать молодую копию Василия. И почти точную копию своего поведения по отношению к нему. Она научила свою внучку всему, что могла. Но не научила самому главному – любить. «Мне он не нравится, он тебя не уважает», – с горечью говорила она внучке. «Ты еще найдешь лучше, чем он. Первая любовь не бывает долгой. Почти всегда люди расходятся после школы». Она пыталась убедить в этом внучку, Или оправдать себя?» «Нет, бабушка, все расходятся, а мы продержимся», – решительно отвечала девочка с её глазами. «Ну-ну, посмотрим». И Мария продолжала настраивать внучку против её парня. Искать косяки, недостатки. Особенно после их первого расставания, когда Егор бросил Нику, и она ночью ревела в одиночестве от боли и безысходности. «Маша заново пережила всю ту боль, что испытала в жизни». В этот момент она возненавидела Василия и Егора, всем сердцем и душой, и пыталась утешить свою Нику, как могла, рассказала историю своей любви для примера, умалчивая только о самом главном. На следующий день молодые влюблённые помирились, но Маша уже не могла простить и начала атаку против Егора ещё сильнее, и через полтора года Ника и Егор расстались. Конечно, в этом была далеко не только вина Маши, видимо, им, как и нам. Было не суждено быть вместе. Спустя много лет после расставания внуков, сказал на рынке Василий Марии. Этот разговор случился зимой, и мужчина был в старом сером шарфе, который Маша связала и подарила ему в 15 лет. Видимо, потому что они так похожи на нас. Моя Ника такая же гордая и такая же слепая, как я. Ведь я её всему научила и настраивала против твоего Егора, чтобы она никому не привязывалась». Боялась, что ей будет так же больно, как и мне, что она повторит мою судьбу, боялась. И сделала только хуже, потому что теперь она повторяет, и у меня сжимается сердце. Её вечно невозмутимое лицо дёрнулось, а морщины стали ещё заметнее. И я пытался его уберечь, ведь он тоже весь в меня, такой же слабый духом, не удержал свою любимую и отдал другому, и такой же однолюб они посмотрели друг на друга, как два человека на почти утонувшем корабле. И больше друг с другом не общались. После расставания Ники с Егором Маша пересмотрела свою жизнь и пыталась перевоспитать свою внучку, ведя с ней поучительные монологи. «Пожалуй, спустя многие годы я поняла одну, но очень важную вещь. Всю свою жизнь я была очень сильной и независимой женщиной. Хотя материнская, Ещё до советское воспитание учила абсолютно обратному. Мужчина – глава семьи, ему нельзя перечить. Я смотрела на жизнь мамы и многих других женщин, и моя гордость подсказывала, что я так жить не буду. Боялась, что со мной так же поступят. Будут понукать, учить, тыкать носом. Я не хотела быть зависима от какого-нибудь мужика ворчуна алкоголика. Боялась быть жертвой. И решила сделать всё наоборот. «Чтобы мной восхищались. Так и жила всю жизнь. Со всеми мужчинами я была на равных. Одни боялись меня за это, другие уважали. Но всё это тоже не принесло мне счастья, потому что я опять же не была свободна». «Я всегда, всю жизнь брала все свои и все семейные заботы на себя. А могла бы большую часть отдать мужу, сама заниматься другими не менее неприятными и полезными делами». «Больше времени посвящать себе, мужу, детям, самообразованию, творчеству, отдыху, душе. Разве это не счастье? Разве это не свобода? Разве не сила кому-то довериться? Это не значит, что ты зависима. Просто о семье будут заботиться оба, каждый по-своему. Это общий вклад. Главное тут не быть эгоистом и не заботиться только об удовлетворении своих желаний. Тогда ничего хорошего не получится». «Женщина должна заботиться о мужчине, а он о ней, обоюдно, если кто-то один будет тянуть, это каторга рабство. Сила женщины не в силе, а в любви, мудрости, взаимопонимании, согласии. Возможно, я настолько уже старая, что сбрендила и верю в утопии, но тогда вся наша жизнь, наше счастье в этом мире – это утопия».